Глава 20. Комментарий автора. К Совье был прав, относительно всё полетит к чертям, но ошибся со временем. К тому моменту всё уже началось. Правда, большинство людей этого даже не заметило. Всё потому, что первые признаки вознесения были почти неуловимы в глобальном масштабе. Поначалу было всего несколько разрозненных случаев, слишком мало, чтобы вызвать беспокойство общественности. И, в отличие от таких смертельных заболеваний, как эбола или норовирус, симптомы у большинства пострадавших были разными. Кроме того, симптомы эти почти всегда были психического характера. СМИ, конечно, писали о нескольких диких инцидентах, которые быстро разошлись по интернету. Но самые первые случаи Вознесения, которые мне удалось отследить, далеко не так известны. Для меня одним из таких случаев была пожилая женщина, ездившая кругами на автомобильной дороге в городе Шайен, штат Вайоминг. Я говорил с Томасом Франклином Бессом, 46-летним пожарным, которого одним из первых вызвали на место происшествия. Он был пожарным вот уже 21 год – и до сих пор вспоминает о своей работе с гордостью. Сейчас он на пенсии из-за травмы спины, поэтому подрабатывает сантехником, разъезжая по почти пустым районам этого пригорода и ремонтируя туалеты и раковины оставшихся жителей. Томаса и его команду вызвали на перекрёсток, откуда поступил звонок о дорожном происшествии. Вот только это было не совсем происшествие. Когда они приехали на место, их тут же окружило несколько человек, включая молодую женщину, утверждавшую, что её мать сошла с ума. И действительно, прямо посреди перекрёстка ездил по кругу красный седан. Круг за кругом, снова и снова. Томас жестом велел пожилой женщине за рулём замедлиться и остановить машину. Она не обратила на него внимания. Так и продолжала ездить, что-то бормоча себе под нос. Круг за кругом, круг за кругом. Машина была развёрнута под идеальным углом, чтобы продолжать кружить, пропуская при этом дорожные ямы и тому подобное. Пожарные не могли просто позволить ей блокировать движение на перекрёстке до тех пор, пока вседа не закончится бензин. Так что они вытащили полосу с шипами, бросили её перед машиной и пуф! Женщина наехала на шипы, и колёса мгновенно сдулись. Когда пожарные вытащили её из седана, она бормотала что-то о том, что якобы слышала трение земли под дорожным покрытием. Там внизу колодец, сказала она. В то время Томас не придал этому большого значения. Женщина явно была не в себе. Её проводили в ожидавшую неподалёку машину скорой помощи. которая отвезла ее в ближайшую больницу. Пару дней спустя тот самый перекресток внезапно обрушился. Сперва Томас предположил что-то вроде оползня, такое случалось время от времени. Но это был не оползень и не карстовая воронка, по крайней мере, не естественного происхождения. Две машины провалились в яму десяти метров глубиной, и, Инженеры сказали, что пустота в земле образовалась из-за старого колодца под дорогой, давно заброшенного, но так никогда и не запечатанного, как следует. Томусу это показалось жутким. "Я думал, та женщина была вроде пророка", сказал он мне. "Ну, то есть, пока я не услышал о других похожих случаях". Старый колодец, поглотивший две машины на перекрёстке, попал в местные новости. пожилая женщина, выписывающая круги на том самом месте. Нет. Но она была только вершиной айсберга. Мне удалось связать вместе ещё сколько-то похожих случаев, описанных очевидцами в социальных сетях, случаев с такими же непредсказуемыми, необъяснимыми обстоятельствами, произошедших в течение нескольких часов после встречи Томаса и той старушки. Тогда казалось, что всего за неделю довольно большой процент мирового населения просто внезапно начал вести себя странно. Например, загадочная смерть молодого человека по имени Орландо Макентайр, известного в местном отделении полиции заводчика бойцовых собак. Орландо бросил школу в 9 классе, и мать описывала его как проблемного и очень сложного в обучении мальчика. Через 2 часа после случая в Шайене тело Орланда нашли на пустырене неподалёку от Дейтона, штат Огайо. Причину его смерти так и не установили, хотя местные власти подозревали, что в деле были замешаны наркотики. Однако необычно здесь то, что когда Орланда нашли, он держал в левой руке смятую бумажку, исписанную сложными математическими формулами. который профессор в государственном университете Боулинг Грин определил как частичное доказательство или решение теоремы Ходжа. Примечание. Теорема Ходжа нерешённая проблема в алгебраической геометрии, впервые представленная математиком сэром Уильямом Волансом Дугласом Ходжем в 1950 году. Тому, кто докажет или опровергнет эту теорему, Математический институт Клея обещает награду в 1 млн долларов. Конец примечания. В тот же день в городе Мескит, штат Техас, многодетная мать Францис Шарплесс въехала на своём минивэне на фермерский рынок. Перед тем как взорвать в багажнике собственноручно собранную взрывчатку, она закричала испуганным свидетелям: "Теперь я вас освобожу". И это только 2 из нескольких десятков похожих случаев, причём только за один день в Соединённых Штатах. Я обнаружил тысячи таких историй в других странах по всему миру. Нефтяной танкер, севший на мель у берегов Дании. Поезд, сошедший с рельсов в Сингапуре. И пожары, в которых сгорела большая часть Афин. Это, конечно, самые значительные инциденты. Я нашёл также упоминания и о событиях меньшего масштаба, когда трансформация происходила на более личном уровне. Уверен, основная часть подобных свидетельств просто затерялась в потоке всё прибывающих новых постов в соцсетях. Большинство таких постов включало в себя рисунки ручкой, цветными мелками, карандашом, углем, краской, а также цифровые рисунки, сделанные на компьютере и тому подобное. Все они были выполнены в лихорадочной, торопливой манере, почти что ар-брюд. Примечание. Термин ар-брюд часто применяют к так называемому искусству аутсайдеров, а также к искусству, созданному людьми, не имеющими никакого художественного образования. Однако чаще всего его ассоциируют с искусством психически больных людей. Именно это значение я здесь подразумевал, поскольку в основной своей массе эти рисунки, созданные вознесёнными, очень напоминают работы художников шизофреников, таких как Адольф Вёльфли. Конец примечания. Если бы вам вздумалось создать из этих рисунков видеоклип, где каждый из них появлялся бы на экране на несколько секунд, вы бы сразу заметили сходство. Каскадные цвета Блестящие каяющиеся круги, расходящиеся от центра линии. Каждый такой рисунок был своеобразной иллюстрацией явлений, которых людям видеть не полагается. Гравитационные волны, инфракрасные цвета и в некоторых случаях то, что в комиксах обычно называют суперсилами. Как было с Картером Луизелем?